Марья Егоровна, войдя в свой роскошный номер, не сняв верхнего платья, села в кресло у стола и задумалась. Теперь она напрасно бы стала искать в себе ненависти к Кудринскому. Нет, Марья Егоровна с откровенностью непосредственной натуры сознавалась самой себе, что в отношении Алексея Николаевича действительность совсем была иною, чем представлялась до встречи с ним. Но отчего он так не похож на свой портрет? Являлась у Марьи Егоровны и не в первый раз неотступная мысль. Ответа на этот вопрос она не могла себе дать. «Уж не готовил ли мне отец сюрприз?» — вдруг спохватилась она. «И не показывал ли он мне портрет не Кудринского, а кого-либо другого?» «Бедный папа был способен на такие шутки». Это внезапно мелькнувшее соображение до некоторой степени удовлетворило ее любопытство. Вместе с этим такие думы отвлекли Марью Егоровну от мысли, что она стала сиротою, что нет более в живых ее отца. Войдите. Дверь распахнулась. И на пороге появился тот самый маленький, толстенький, бритый человечек, который наблюдал за Воробьевой и Кудринским, когда они вернулись с кладбища. «Прошу прощения, сударня», — заговорил он, склоняясь и прижимая правую руку к сердцу, — «тысячу раз прошу». Марья Егоровна с любопытством смотрела на своего нежданного гостя. «Кажется, я уже видела его в церкви и на кладбище», — вспомнила она. «Кобылкин я, Мефодий», — говорил гость, продолжая кланяться. «Мефодий Кириллович Кобылкин». Это имя решительно ничего не сказала Воробьевой, но горничная, оставшаяся еще в комнате ее, так и вздрогнула и даже подалась назад, когда услыхала это имя. Воробьева не заметила ни этого движения, ни удивления, ясно отразившегося на лице девушки. «Очень приятно», — произнесла она. Чему обязана? Моим визитом, перебил ее Кабылкин. О, я сейчас вам это объясню, сударыня. Но я вас не знаю. Я уже имел честь доложить, что я Кобылкин. Никогда не слыхала даже такой фамилии. А это от того, что вы, милые барышни, не здешняя, не питерская. А я, вы уж, не простите старика, присяду. В ногах-то ведь правды нет». Не обращая внимания на негодующие взгляды девушки, Кабулкин уселся в кресло. Но позвольте, какое вам дело до меня? Воскликнула Марья Егоровна. Какое мне дело-то, как ни в чем не бывало, продолжал Мефодий Кирилч. Есть, милые барышня, дело, есть. Докладываю вам я продолжал Мифодий Кириллович Кобылкин. Узнал про вас, что сиротка вы, при том, какая богатенькая, злато-серебро лопатами грести можете. Так вот и хочу познакомиться с вами. Это первое. А если вам грозит или будет грозить опасность какая-нибудь, так и беречь вас от всякой неприятности, потому что, как я вам докладывал, Питер-то зелье. По какому праву? Я, кажется, никого не просила о защите. Кто меня просил? Никто! По какому праву? Да по такому, что по роду моей службы. Я ведь полицейский, сыщик, так сказать, для ясности. Мне должно не только раскрывать преступления людские, но и предупреждать, и пресекать их. А что около вас не обойдется без преступления, так об этом и говорить не нужно. Бальную вы, шлакомый кусочек для наших питерских хищников. Правильную они на вас облаву устроят. Такие сети расставят, что попадетесь вы в них и сами того не заметите. Ну да, это дело будущего. Мне бы теперь хотелось поговорить о недавнем прошлом. Есть в нем для меня кое-какие непонятные темные пункты. Мефодий Кириллович Былкин, которого называли русским лекоком, всю свою жизнь, чуть ли не с детства, Посвятил этот человек отчаянной борьбе с преступными натурами. Борьбе, где главное не сила, а ловкость, изворотливость, хитрость. И так изощрился в ней, что про него говорили, будто он за месяц чует, где и когда должно свершиться преступление. И говорили так не напрасно. У Кобылкина выработался особый нюх. Очень уж близко знал он преступную душу и те условия, при которых разыгрываются хищные инстинкты. Благодаря такой способности самые сложные преступления, окутанные непроницаемой тайной, совершенно легко раскрывались им. В преступных делах закатка для этого человека существовала очень недолго. Немного времени нужно было для него, чтобы отыскать путеводную нить и по ней добраться до середины клубка. И часто там, где справедливое возмездие решало предоставить все воле Божьей, являлся Кобылкин. И людская справедливость торжествовала. Внезапная смерть сибирского миллионера сразу же привлекла к себе внимание Мефодия Кирилча. Он побывал при вскрытии тела выслушал опросы всех ближайших свидетелей гибели Воробьева. И врожденное чутье сразу подсказало ему во всем этом происшествии какую-то загадку. Кобылкину показалось, и мало того, он был в душе уверен, что смерть Егора Палча явилась к нему не без помощи. Но в то же время он должен был откровенно сознаться, по крайней мере, сам себе, что, несмотря на самые внимательные наблюдения, у него в руках не оказывалось даже ничтожного кончика путеводной нити. Все около этой смерти было так ясно, ничьего вмешательства заподозрить было невозможно, Доктора все в один голос твердили, что смерть произошла от естественных причин. Вокруг Воробьевых отца и дочери не было никого, кто бы хоть случайно мог явиться прикосновенным к ужасному событию. И в то же время около молодой девушки, так внезапно оставшейся сиротой, не показывалось ни одного существа, которое можно было бы заподозрить в каких бы то ни было поползновениях на нее и на ее наследство. Тем не менее, Кабылкин продолжал оставаться при своих прежних убеждениях, и мысль, что тайна смерти Егора Павловича остается и останется тайной, не давала ему ни на мгновение покоя. Следя за Марьей Горной с первого момента, когда она ступила на перрон вокзала, Кобылкин уже заметил Кудринского и сейчас же постарался выяснить его отношение к сироте миллионера. Это ему удалось легко, но ничего не подсказало ему. Мифодий Кириллович узнал, что старик Воробьев прочил свою дочь за Кудринского и для того и вез ее в Петербург, чтобы обвенчать молодых людей. В появлении Кудринского около Марии Горны решительно не было ничего подозрительного. Но опять-таки, словно какая-то неведомая и непреодолимая сила заставила старика неотступно думать о печальном происшествии. И чем дальше шло время, тем все больше и больше. Но по-прежнему без всякой почвы Росли его подозрения и уверенность, что, несмотря на полную ясность свершившегося, в нем все-таки таится какая-то загадка. Михаил Кириллович начинал мучиться, негодовать на самого себя, но вперед мало двигался. Но, наконец, он решился на шаг, которого никогда до того не делал в подобного рода случаях. Он явился к Марии Горне, И теперь ждал, что хоть какое-нибудь ее слово Прольет для него свет туда, где для всех все было ясно А для него царила непроглядная тьма Барышня милая, простите меня, старика, из ума выживаю, помучаю вас Вы меня желаете допрашивать? Уж допрашивать Да нет же Просто мне хотелось бы поговорить с вами По долгу вашей службы? Нет, как частное лицо Что же вам угодно знать? Да, по возможности, милая барышня, все Я буду вам отвечать, спрашивайте Что же на том спасибо, хотя, признаюсь, лучше, если бы вы повели рассказ сами Скажите Ничего особенного вы не заметили в вашем отце пред его кончиной? Ничего он не говорил? Сейчас я вспомнила одно обстоятельство, но я думаю, что оно решительно не имеет никакого значения. Какое, какое, милая барышня? Говорили вы о нем кому-нибудь? Нет, я сейчас только припомнила его. Что же такое, Что? Сердце Мефодия Кирилловича так и трепетало. Ему казалось, что конец путеводной нити сейчас будет и в его руках. Видите ли, когда отец говорил со мной о своих планах на будущее, в нашем купе вдруг раздался какой-то особенный свист, шипенье. Папа страшно перепугался, «Побледнел, затрясся». «Так, так, так», так — вдохновился Кобылкин. «Это где же было? За какой станцией?» «Последняя, перед Петербургом. Любань, кажется». «А что это за свист? Что за шипение? На что были похожи эти звуки?» «Не знаю. Я ни с чем не могу их сравнить». «Звуки, звуки потом не повторялись?» «Как будто я их слышала за мгновение до смерти папы». Но я ни в чем не уверена. И только...